Впервые Уилл понял, что его мать отличается от других и что он должен за ней присматривать, когда ему было семь лет. Когда они отправились в супермаркет и затеяли там игру взять что-нибудь с полки и положить в тележку, можно было только тогда, когда никто на них не смотрел. Уилл озирался по сторонам и шептал «Давайте!» а его мать быстро хватала пакет или банку консервов и тихо опускала их в тележку. После этого можно было уже ничего не опасаться, потому что там продукты становились невидимыми. Это была хорошая игра, и она продолжалась довольно долго, поскольку в то субботнее утро магазин был полон народу. Но они с матерью умело и ловко действовали сообща. Они доверяли друг другу. Уилл очень любил свою мать и часто говорил ей об этом, и она отвечала ему тем же. Когда они, наконец, подошли к кассе, Уилл был возбужден и счастлив, потому что они почти выиграли, а потом мать не смогла найти кошелек. Но это тоже было частью игры, даже когда она сказала, что его, наверное, украли враги. Но к тому времени у в ы уже устал и проголодался, да и мать больше не казалась такой счастливой. Она была по-настоящему испугана, и они все ходили по магазину, возвращая продукты обратно на полки. Но теперь им надо было быть втройне осторожными, поскольку враги могли выследить их по номеру кредитной карточки. Они знали его, потому что стащили у матери кошелек. И сам Уилл начинал бояться все сильнее и сильнее. Он понял, как умно поступила мать, превратив подлинную опасность в игру, чтобы не напугать его. А еще он понял, что теперь, узнав правду, он тоже должен изображать спокойствие, чтобы подбодрить ее. Поэтому маленький мальчик притворился, что по-прежнему увлечен игрой. Ведь мать... Наверняка огорчилась бы, увидев его испуг, и они отправились домой, так ничего и не купив, зато спаслись от врагов, а потом у в ы л нашел пропавший кошелек на столике в прихожей. В понедельник они пошли в банк и закрыли ее счет, после чего открыли в другом месте новый, просто, на всякий случай. Таким образом, в тот раз опасность их миновала. Но вскоре, в ближайшие несколько месяцев, Уилл постепенно и против своего желания осознал, что враги, которых боится мать, находятся не во внешнем мире, а в ее собственном мозгу. От этого они не делались менее реальными, менее страшными и опасными, наоборот — Это значило, что он должен охранять ее еще более внимательно. Тогда в супермаркете Уилл притворился довольным, чтобы не расстраивать мать, и с тех пор какая-то часть его сознания всегда оставалась на стороже, прислушиваясь к ее тревогам. Он любил свою мать так горячо, что готов был умереть, защищая ее. Что касается отца Уэлла, то он исчез давным-давно, и мальчик его совсем не помнил. Ему страшно хотелось узнать о своем отце побольше, и он часто приставал к матери с вопросами, на которые она, как правило, не могла ответить. «Он был богатый? Куда он уехал? Почему он уехал? Он умер? Он вернется? Какой он был?» Только в последнем случае мать сумела до известной степени удовлетворить его любопытство. Джон п а р и был красивым, умным и отважным офицером Королевского флота. Выйдя в отставку, он стал профессиональным исследователем и не раз возглавлял экспедиции в самые отдаленные уголки мира. Этот рассказ привел у и л а в восторг. Разве не чудесно быть сыном настоящего путешественника? С тех пор отец незримо сопровождал мальчика во всех его играх. Они вместе прорубали себе дорогу в джунглях, пристально вглядывались вдаль бушующего моря с палубы своей верной шхуны, поднимали факел, чтобы разобрать таинственные иероглифы на стене грота, кишащего летучими мышами. Они стали самыми близкими товарищами, Они спасали друг другу жизнь бесчисленное множество раз. Они смеялись и разговаривали, засиживаясь у походного костра далеко за полночь. Но чем старше становился у и л тем больше у него возникало сомнений. Почему у них в доме не было снимков, где отец был запечатлен сидящим на нартах в обществе людей с заиндивелыми бородами или изучающим покрытые лианами руины в тропическом лесу? Неужели не сохранилось ни одного трофея или сувенира из тех, которые он должен был привозить с собой? И отчего в книгах знаменитых путешественников нет ни единого упоминания о нем? Мать этого не знала. Но как-то раз она сказала одну вещь, запомнившуюся ему накрепко. Она сказала, «Наступит время, когда ты двинешься по стопам своего отца. Ты тоже станешь великим человеком и унаследуешь его мантию». И хотя у и л не понял толком, что это значит, Он ухватил суть материнских слов и почувствовал гордость и уверенность в своих силах. Значит, всем его мечтам суждено сбыться. Его отец жив. Он просто заблудился в каких-то дебрях. Но Уилл придет к нему на помощь и в благодарность получит от него мантию. Если у тебя есть такая прекрасная цель, «Ради нее можно перетерпеть многое». И он никому не говорил, что с его матерью что-то неладно. Временами она вела себя спокойнее, чем обычно, и ее сознание прояснялось. Тогда он учился у нее тому, как делать покупки, готовить еду и убирать в доме, чтобы потом, когда на мать снова нападут страх и смятение, Можно было вести хозяйство без ее помощи. Он научился скрывать не только свои чувства, но и себя самого, быть незаметным в школе и не привлекать внимания соседей даже в те периоды, когда мать почти теряла дар речи от ужаса и помутнения рассудка. Сам Уилл больше всего опасался того, что власти узнают о происходящем, заберут у него мать и поселят ее в специальном заведении среди чужих людей. Хуже этого ничего нельзя было себе представить, потому что порой тучи, омрачавшие разум его матери, рассеивались. Тогда она снова становилась счастливой, смеялась над своими страхами и благодарила его за то, что он так хорошо о ней заботился. В такие дни он понимал, что у него не может быть более ласкового и любящего товарища и мечтал только о том, чтобы жить в т в о е м с матерью до скончания века. А потом появились незнакомцы. Они были не из полиции и не из социальных служб. Насколько Уилл мог судить, Не были они и преступниками. Несмотря на все попытки у ы л л а спровадить их, они не объяснили ему, что им нужно, и настояли на том, чтобы поговорить с его матерью. А она тогда как раз была не в лучшей форме. Но он остался под дверью и услышал, как они спрашивают ее об отце. Ему сразу стало труднее дышать. Незнакомцы хотели знать, куда пропал Джон Пари, и посылал ли он ей оттуда что-нибудь. И когда она в последний раз получала от него весточку, и имел ли он связи с какими-либо иностранными посольствами. Уилл слышал, как мать волнуется всё сильнее и сильнее и наконец не выдержал. Он вбежал в комнату и сказал этим людям, чтобы они уходили. Он выглядел таким разъярённым, что незнакомцы не стали над ним смеяться, хотя он и был всего лишь мальчишкой. Они запросто могли бы сбить его с ног или оторвать от пола одной рукой, но он не испытывал страха и буквально пылал от гнева. И они ушли. Этот случай, разумеется, укрепил его убеждение в том, что Джон п а р и попал в беду, И помочь ему может только он, Уилл. Его игры перестали быть детскими, и он уже не играл в них открыто. Прежние фантазии постепенно обращались в реальность. И он должен был оказаться на высоте. Вскоре после этого незнакомцы вернулись. якобы потому, что мать у в ы л а обещала им кое-что сообщить. Они пришли, когда Уилл был в школе, и один из них занимал ее разговором наверху, а другой в это время шарил по комнатам. Она не заметила, что происходит, но Уилл вернулся домой раньше обычного, увидел непрошенных гостей и снова набросился на них и снова прогнал прочь. Они словно знали, что он не пойдет в полицию из опасения, что мать могут с ним разлучить, и потому становились все более и более настойчивыми. В конце концов, они вломились в дом, когда Уилл покинул его, чтобы п р и в е с т и мать из парка. В последнее время ее расстройство усугубилось, и она была убеждена, что ей необходимо дотронуться до каждой отдельной дощечки каждой скамейки вокруг пруда. Уилл помогал ей, чтобы дело шло быстрее. Добравшись, наконец, домой, они увидели, как машина незнакомцев поворачивает за угол, выезжая из их тупичка. А потом Уилл обнаружил, что они обыскали почти все шкафы и ящики. Он сообразил, что им нужен. Зеленый НССР а для бумаг — Был самым драгоценным достоянием матери. Уилл не мог и помыслить о том, чтобы заглянуть в него, и даже не знал, где мать его хранит. Правда, он знал, что там лежат какие-то письма, и иногда видел, как мать читает их, и по ее лицу текут слезы. Именно в эти дни она рассказывала Уиллу о его отце, Вот почему Уилл предположил, что незнакомцы ищут тот самый «зеленый» на СССР и понял, что им с матерью нельзя просто сидеть и ждать. Надо было действовать. Сначала он решил найти какое-нибудь безопасное убежище для матери. Он думал и думал, но у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться с просьбой приглядеть за ней. А соседи уже и так что-то подозревали. Единственным человеком, внушающим ему доверие, была миссис Купер. Выполнив первую часть своего плана, он собирался найти зеленый кожаный НССР, а посмотреть, что в нем находится, а затем поехать в Оксфорд и попытаться найти там ответы на кое-какие из своих вопросов. Но незнакомцы вернулись слишком рано. И он убил одного из них. Так что теперь за ним будет охотиться еще и полиция. Что ж, он привык казаться незаметным. Теперь ему придется употребить на это все свои силы. Ему нужно, чтобы его не замечали как можно дольше. До тех пор, Пока либо он не найдет отца, либо они не найдут его. И если они найдут его первыми, ему все равно, сколько еще из них он убьет.